н е л о м е л и а н в одиночку расправился с элитными бойцами наемного отряда «Волки» и пленил их главу, известного всем л е в и н е л л а который должен был возглавить баронство. «Думаю, это о чем-то говорит. Если не могли справиться с ним сами, должны были послать в альянс отряд воинов и призвать его к порядку», — воскликнул еще один подпевала.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 крикнул я, прикрыв магу глаза, чтобы он не смог узнать мои секреты. «Не дёргайся, я спасу тебя!» «Стой!» — воскликнул мужчина, потирая грудь. «Нужно убить их всех!» «Оставайся в невидимости и следи за округой», — велел я пауку и, спрыгнув на землю, убрал руку с глаз Де Мура. «Будь здесь, тут безопасно, а я пока прослежу, чтобы оттуда никто не выбрался». «Как ты меня нашёл?» — спросил Де Луриэл. «Поговорим потом», — оборвал я его.